Глава 29. Братцы, я вчера был такой пьяный, такой пьяный, я случайно к персидской княжне не приставал. Степан Разин. Как я понял, реальная причина для опасностей там все-таки была. Дело в том, что вольнонаемный Рабинович вдруг неожиданно воспылал верноподданическими чувствами к главе государства и где только мог, оказывал белому ишаку всевозможные почести. Уступал ясли с ячменем, подталкивал носом лучшее сено, отгонял мух кисточкой хвоста и, главное, все время кланялся, припадая на левую переднюю ногу. Сулейман Аль-Мару воспринимал знаки внимания с врожденной царственностью благосклонно, но без фамильярничания. Так что если бы Рабинович узнал, что его любимый хозяин отметился в гареме владыки Бухары, то мог разболтать все за милую душу. «Хозяин хозяина, мои мир и миром!» «Венценосность в этом плане почти всегда перевешивает дружбу». Восточные традиции вообще-то не всегда внятны и объяснимы даже астраханцу. Тот же Насреддин пару раз доводил меня едва ли не до на всю квартиру своим безграничным уважением к старикам. — Хаджа, ты вчера опять заходил к Зулькафирову со второго этажа? — Да, почтеннейший, старой бабай Габдула просил моего совета. Его дети редко к нему заходят, а мне было неудобно отказать. «Значит, это действительно твоя работа. Я тяжело шаркая тапками поплелся на кухню, достал из кладовки вино, а мой квартирант быстренько выставил две пиалы. Выпили молча. Объяснять герою народных анекдотов, что соседи подали на меня иск в 35 тысяч, было бесполезно. Он же помогал старику. Всего лишь советом, не более». Как было вбить в его бритую башку, что наши старики, выросшие при советской власти, привыкли большинство советов воспринимать буквально, а то хорошее, что для них делают их же дети, принимать порой с недоверчивостью и недоумением бесполезно. Он сказал, что боится, как бы непорядочные соседи не залили его водой. В его комнате какой-то навесной потолок, и если там скопится жидкость, то она будет тухнуть, а потом и вовсе рухнет несчастному на наглову, и я... И вы на пару просверлили в новеньком потолке 99 дырочек. Как 99 девять имен Аллаха? Хорошо, но нафига еще и самодельные водосточные трубы по всем углам квартиры устанавливать? Ой, кто испортил ему унитаз? Не я. Почтенный габдулла сказал, что ему неудобно поворачиваться назад, чтобы нажимать слив на бачке. Чудесно. Он ему был нужен впереди, чтобы смывать, так сказать, не вставая. А в результате твоих советов дед полез строить сложную систему рычагов, Уронил в унитаз гаечный ключ, разбил его нафиг, склеил скотчем, доломал бачок окончательно теперь все сливает ведром. — Я всего лишь хотел помочь. — Помочь? Ты уже помог, когда по его жалобам на жару предложил закрасть окна. — У нас на Востоке многие так делают. Красишь стекло отваром лука, он легко смывается и... — Да, но ну вы-то покрасили чудесной финской краской тик-курила. — Баба ее сам купил? — Черную. — Да. «Он сказал, что солнце по утрам слишком яркое». «Угу. Mm -hmm. А вчера к нему пришли сын со снохой и внуками. Ой, и знаешь, за каким занятием они застали дедушку? Он умудрился через знакомого сторожа-ветерана добыть отработанную серную кислоту с завода и отмывать ею краску. Что стало с пластиковыми рамами, лучше даже не представлять. Ты потом спать не сможешь». Дамуло робко кивнул и еще раз налил мне до краев». Я махнул рукой. В конце концов, что такое деньги? Засучу рукава, буду ночами разгружать вагоны, как-нибудь выкручусь. Соседи тоже не звери, договоримся. Умом Лев прекрасно понимал, что массированный грабеж сокровищницы владыки Бухары вряд ли будет развлекательной прогулкой или научно-познавательной экскурсией. Скрывая отсутствие законного правителя, Визирь Шариях наверняка нагнал во дворец кучу воинов, это еще не считая того, что все подходы к зданию контролировались силами подчиненной Шахмету городской стражи. А учитывая спровоцированную Хаджой напряженность между двумя представителями власти, каждый из них будет бдить днем и ночью, отслеживая возможные провокации соперника. Поэтому, продолжая о диванной традиции, Назовем следующую историю примерно так. Багдадский вор посрамляет жадного визиря и высокомерного командира стражей, а все его друзья при этом от души веселятся. На самом же деле сейчас трудно сказать, чего там было больше, веселья или нервотрепки. Хватило всего всем, никого не обошло, а некоторым достался по два раза. Кстати, шайтан тоже участвовал, куда ж без него. Для беспрепятственного проникновения в сокровищницу Эмира требовалось хотя бы на время отвлечь всех, кого это не устраивало, начиная от визиря и далее по списку Шехмед, Али Каирская Ртуть, Далила Хитрица, Зайнап Мошенница, Слуги, Рабы, Жены Наложницы, Войска и Стража. Всем им следовало найти хоть какое-то занятие, дабы не путались под ногами». «Мозгом заговора, как всегда, был мой внезапный гость, сказочник и балагур, да мулло эфенди, герой народного эпоса Хаджа Насредин. Но стоп. Не будем хвалить этого восточного лиса раньше времени, тем паче, что его хваленый план раз сто трещал по всем швам и корректировался на ходу. Когда две рослые ханум...» Ханумке звучало бы более интригующе, ну да ладно... Выбрались из еврейского квартала, четко обговорив с Ребезобаром время и место будущей встречи, за ними уже никто не гнался. Старый еврей пошел своей дорогой, он тоже понимал, что ребятам нужно время, и сам от греха прикрыл лавочку, сныкавшись у той самой бабушки, которой понесла пирожки его красавица-дочь». Когда надо, евреи при всем своем любопытстве и неуемности языка прекрасно умеют хранить секреты. Ведь, если помните, Рэббе не сдал ни один болтун в кипе и с пейсами. Хаджуля, есть план, как попасть во дворец? Конечно, есть, а мы недалекий, но все равно за что-то, любимый брат. Дай только дойти до шатра нашего славного Ахмеда, отдышаться, выпить чаю, привести в порядок мысли. Короче, плана нет. Но есть идеи значим прищелкнул языком Дамуло. «Нужно опоить банджем охрану дворца». «Всех. Их там больше сотни. Отвлечь городскую стражу танцами живота». «У Шахмеда больше двух сотен стражников. Каждому дадим потанцовщице. Или пожаром мы исполим нафиг половину бухары. Тебя точно зовут Хаджа, а не Нерон». Перелезть через стен дворца, поднять суматоху и панику, выгнать всех на улицу, найти сокровищницу, отыскать там пузырек с остатками зелья, передать его мне и смело бесчестить гарем. Как устанешь, возвращайся, я буду ждать тебя в чайхане с вином и кебабом на палочках. Но не обижайся, если я выпью пиалу-другую до твоего возвращения. — Да на здоровье! — со вздохом разрешил бывший москвич. — С твоим продуманным планом можешь всех угостить за помин моей души стратег хренов в поранже на себя посмотри э? ты вообще ничего не предлагаешь и на женщину ты не похож и походка у тебя как у гарбата павлины ноги кривые и...» то есть до палатки башмачника соучастники так и дошли не спеша не утруждаясь бегом пожарея не обливаясь соленым потом и не прекращая непринужденной дружеской болтовнием правда на уже начал переходить на личности А Боленский бы такое нипочем не спустил, но всерьез ссорится Ни тот, ни другой не намеревались. Так изливали адреналин, не до конца реализованный в еврейском квартале. Как думаешь, они догадались покормить двух ослов? Если ты о Рабиновиче и мире, то, думаю, да. А если о том, что ради нас они готовят пир, то... Неправыми оказались оба. В том смысле, что увиденное настолько ошарашило льва и хаджу, что аппетит у них пропал резко и надолго. Во-первых, в шатре дрожали два стреноженных ишака с перепуганными мордами и кляпами в зубах. Во-вторых, столь же надежно связанный Ахмед, заткнутый в рот собственной тюбетейкой, валялся на полу ногами в холодном плове, а головой в готовой башмачной продукции. Его жены и маленькой дочери, видно, не было. Но в принципе дедуктивным методом можно было предположить, куда они направились и что им за это светит.